ПОР О СТИХАХ Часть Бора против юго-западной окраины Камышлова зовется Бамбуковкой. Почему Бамбуковкой этого никто не скажет? Может быть, просто какой-нибудь шутник хотел отметить, что здесь допивались до бамбукового положения, не встанешь. Может быть, и другое. Рослые камыш по берегам заболоченной станицы пышмы сравнивали с бамбуковыми зарослями. Бамбуковка издавна дачная местность. Наряду с добротными дачами городских толстосумов немало дач среднего качества. Есть и вовсе облёкчённого типа, вроде нужнички с верандой, как про них говорилось. В солидно устроенных дачах основное занятие чаепитие, еда и простое сидение. В средних рукоделий и преферанс, а в нужничках что придется. Там и книжку, газету читали, и проникали в политику, и Бальмонта разбирали, и природой наслаждались, то есть обрывали цветы, вплоть до пахнущего трупом богульника, и перетаскивали их в свои веранды. Отбиваясь от комаров, вдыхали аромат соснового бора, внимали таинственным шумом лесным и прочее, что полагалось отдыхающему культурному человеку. В праздничные дни сюда довольно густо шли, рабочие с семьями и в одиночку тащили чайники, гармошки, иногда пиво. Мещанин города, имеющий свою собственную лошадку, обычно проезжал дальше, на шумовое, белые яры, другие места. Он старался и в праздники остаться в замкнутом кругу своей семьи и родни. Отцы города ещё во всей старого выпуска унюхали в бамбуковке добрую копеечку и всех ублаготворили, построив довольно обширное здание кузала. Ловкий дистратор объявил здесь кухню под управлением повара Жанна из Киева с отдельными кабинетами. Все, конечно, понимали, что это так только для важности, знали, что Жанна зовут Кузьмой, что в родном из Закамышловки и раньше, пока не изувечили, содержал в барабе терпимый дом. Появился оркестр, тоже под управлением. Половину здания оборудовали как летний театр, где местными любителями сценического искусства ставились эффектные драмы и веселые выдавили. И иногда тут появлялись... прести-дижитаторы, трансформаторы и другие изголодавшиеся в более крупных центрах зряшного ремесла четвертой руки подмастерья, для простого народу качели, залезальные за жилеткой столбы, кольца для лягушки, исполинские брусья, лестницы. Словом, были приняты все меры, чтобы обеспечить верный доход буфету с горячими и прохладительными, и расчеты оправдывались. Тот же ресторатор который держал кухню под управлением, настолько бойко торговал из буфета, что каждый год отцы делали накидочку по пенной платы. Рестаратор конючил, скулил, клялся божился, что прямой убыток несёт на этом деле, что только по слабости характера он терпит такое беспокойство. Но отцы благодушно улыбались и возражали: "Ты скажи, около которого пенька у тебя пьяный не валялся? В хороший праздник плоть до Фадюшинского кордона лежат". Не с пятака же человек скопытился. Народ у нас на этот счет крепкий. Ежели тебе рублишко замотает, так ни в едином глазу не заметишь. С собой приносит, вздыхает буфетчик. Еще бы! Трезвый не всяк твоей стойке подойдет. Цент у тебя, как хорошая собака. Вот попадет закваска, тогда и пошел гуляй, Маша, пока воля наша. — Да последнего, значит, грошка. Хо-хо-хо. А ты от заклад небось не откажешься, верно? С ломбардом конкуренцию ведешь и патента не выбираешь. Хо-хо-хо. А кузька твой что делает? В кабинет кто? Да и что тебе беспокоиться? Ломтик потоньше пустишь, копеек где может подкинешь и набежит? Еще ох, как набежит-то! Такую прозорливость отцов, разумеется, перекрыть было нечем. Сами были жулики первостепенные. И буфетчик добавлял, не забывая добавить соответственно. Нужнички по мягкости сердечно протестовали внутри себя, конечно, против спаивания народа и мрачно декламировали по русскому славному царству. Но сами в мужской своей части нередко подходили к стойке или требовали за отдельный. Уходили после этого не совсем на твердых ногах, с трудом заканчивали. Словесные ратоборства с пантийскими пилатами и лукавыми иудами, которые Христа своего распинают, отчизну свою продают. За то в купеческих дачах на праздничную работу буфета смотрелись с явным удовлетворением, даже с гордостью. Он в крайней Выбровской даче сидят на террасе двое, клок неизменного самовара, оба толстые со облезлыми уже головами и опухшими ногами. Та да, только и разница, что у одного бородёнка вроде насмешки, а у другого широкий седым веером. Ашь это, эльнишный, от людей не отстанут, тухом землю достанут. Гляди-ка, лафузовские, лейк не вяжут, а на железную дорогу драться лезут. Ничего не выйдет, вздохнул широкой борода и пояснила: этот чёрный копыт, железная дорога, не очень драться охоч. Всё у них уговоры, шёпты, против хозяина настроить, это их поискать. А чтоб драться с тем кнастенку, этого нет. В кишках видно сил не имеют. Приказчиков, нонишь, никто ж не хвали, откликнулся другой. Утятники вон, покойники, боец к бойцу приказчики-то были. Посмотреть люба. А ныне что? Назгальный народишка, на дел брюочки-то книжку и читают. Приказчит что делать, скажи, пожалуйста. А? Вон у Щербакова в магазине до чего дошло. Политики оказались. Конфу старикут Григорье Гордеичу. Он там, в Екатеринбурге, сном дел не знает, что у него сынки в Камышлове устраивают. Это все Евгений Горн, братец, развел около себя. Он все. Послали тоже из Екатеринбурга подарчик. Надел этот очки с молодых лет, да и мудрят. Тоже из Щербакова, братец. С глазами у старика сверхголов умчут, Эких людей на службу принимают. Образованные. Не старое, говорит, время. В ухо не съездишь. Надо по-другому обращение иметь с рабочими. Вот и дошел Николай-то. Застрелился. Как офицер какой. Даром, что они из старого обряда купцы. Старику, отслышь, поучил его хлыстиком маленько. Николай не стерпел. По благородному ходит, пулю в лоб, а отца конфузил. Дело тут семейное, не наше, только вот не имется молодым-то. У Козырицкого опять какой-то появился, ссыльный, говорят, видел, в синей рубахе ходит, при галстуке. Так то сапожник по уголовному делу сослан, таких бояться нечего. Кто его знает? Разговор у него ровно не в ту сторону клонит, куда надо. Слыхал я как-то на базаре, шумел. — Я б такого на порог не пустил, а тут его привечают. Помяни мое слово, покается Козырицкий-то, что не послушался старых людей, требугачит эта синяя рубаха у него всю мастерскую. Помолчав с минуту, Шаркобородый пожаловался. — Говорил я в думе про это, чтоб то и с опаской брали пришлых-то. — Ну и что? — заинтересовался собеседник. — Чуть не на смех подняли. — Депутат этот наш в думу-то... Михаил Алексеевич, дом случился. Он мне и наговорил четвергов с неделю. Мы, говорит, должны о машинах заботиться и при них настоящих рабочих иметь, которые понимают, как и что. А купеческому сословию — это нам-то. Учиться надо, как с рабочими обхождения иметь. Надо, говорит, Михаил Фархангелов отставить и всем записаться в кадетскую партию. А то, видать, дед, что Сидор Матвеевич вовсе духу не чует. Ну, тут я и погорячился. Обидно показалось. Как, говорю, духу не чую, коль я с малых лет по рыбному делу? И тятенька ты часть держался, и дедонька. Да у меня, говорю, не уход, хоть на выставку, за версту разлечу, который день рыбы лежит. Ну, и отчитал его по-отечески, за архангела тоже постыдил. Да волин говорю, совсен тебе, Миша, так выражаться, про архангела святое имячик, которого носишь. Мысли мыль дело архистратига Божия кадетом заменить. А насчёт того, чтобы мне в кадеты поступить, прямо сказал: комплекция не позволяет. Кадет должен быть лёгкого весу и нангу быстрый, чтоб туда и сюда поспеть. Какой же из меня кадет? Коли вес у меня 8 пудов, вас чувствовали — спросил собеседник. — Извинялся потом. — Не так, — говорит, — меня поняли. И долго рассказывал про Думу и вообще. Говорок ведь и раньше был, а в Думе вовсе понтарел. Так и сыплет. Все больше о том, что теперь к рабочему надо подход иметь. В старинке, дескать, нельзя. Потом Яша Крупин стал говорить. — Тоже ведь ученый. Это больше насчет банка городского и про то, как... «Лукаву ты устраивать! За единый дескать всем купцам и промышленникам действовать над одной партией!» К тому же и выявил. Чисто заели меня своими разговорами. Да спасибо Хромцову. Он хоть тоже ихние партии, только помягче, будто и Михаила Архангела не опровергает. Только он и сказал. «Поосторожнее бы со старыми людьми, обходиться надо. Тут и поднялось. Я думал, драк будет». Ну что, Пётр Петрович, солидный человек. Ром так с палкой родился, а тут орёт тоже за кадетскую партию. А Зазюкович, знаешь, блеста такая судейская, сухонькой. А видно ярый, то-то та столб, понимаешь, залез и визжит на всю залу. Враги нам, которые без понятия действуют. Нам, старикам, не втерпёшь, показалось, ты мальчишка, не знай, чему учит мой заралис с копом, прикрой. наставление. Они опять свой орут. Так, допознались спорили. И всё об одном: кого правильней купечество держаться, архангела или кадета. И до чего договорились? Да так, не доспорили до конца-то. Только шибко сильно берут кадеты, вроде как и их больше на выходит. Да. Согласился собеседник. и перебирая заплывшими пальцами волоски своей бородёнки на смешке задумчиво заговорил я понимаю я сидр Матвеевич ведь вот михайлота ровно вовсе хорош к родителей сын домов у него целый квартал с чего он в кадет те записался крупину я считам ему более подходит он всё по письменной части вроде из дворянства Отцы-то поди царю служили в юнкерах, либо еще кем. Но этот в кадетах служит. А Михаил это с чего? Ведь не молоденький уж, скоро сам стариком пахнуть станет. От чистого купеческого корня, а тоже кадет. Вот в Шадрине, в Орбите, и там этого нет. Перед выборами барахольт, конечно, по малости. С казового конца товар подносит. Ну, там поговорят насчет школ, больниц, про землю, матушку, про трудовой народ, про пьянство. Тем дело и кончится. Нет того, чтоб, как у нас, по-военному, всем купцам в кадеты, это в НИНИ спокойно живут. А у нас, смотри-то, какая зараза велась. Из всей губернии должно только есть один Камышлов под кадетами ходит. С чего это? Ведь стараются как. Будто им за это жалоба не дают. Петр, от Петрович, он ко мне приехал, думаю, по делу какому, а он о кадетской партии говорит, ты подумай. Тот я и говорю, образованные стали. От стариков отодвинулись, пользу вон телефонов наставили, машин купили, пеньки дергать. А к чему они пеньки-то? Лесу не стало. Пять вон школ завели постройкой, лег и льдела. Отцы-то сколь лет наживали, а тут же и враструсят на то да на сё. — Это ты напрасно, — Сидор Матвеевич. Тоже они не без расчёту, леском неплохо торгуют. От банка до ломбарда тоже отламываются крохи немалые. А кто им лес отнажил, кто его схранил? Ловко это готовым-то торговать, и благодарности не чувствуют. А вот за то место... И старик указал на бамбуковый курзал, даже укоряют, пьянство, дескать, тут разведено, ровно грех рабочему с устатку выпить праздничным делом. И, глядя на свалившегося около камышей пьяного, оба обветшал их с толпа умилились. — О, это, смоловарки мастер, ишь, нашел место рылом в болото, прохладнее видно. Сменившие облезлых отцов города новые представители буржуазии, хорошо вооружённые знанием, называвшие себя уж не отцами, а деятелями, шире захватывали глазом, глубже проникали в суть явлений, но и они эти деятели могли быть спокойны, глядя на бамбуковый баромитр. Пока они изменно росла попенная плата из буфет, пока рабочий в значительной массе проводил свой досуг под парами, капиталисту, разумеется, было легче. Детили внешне протестовали против спаивания народа на Бамбуковке, хотя мосты через Пышму и Старицу наводили без запоздания, а спуск к Крике даже вымостили камнями, чего не было нигде в городе. Но о чредном повышении попенной платы тоже пытались нажить кое-какой политический капитал, изображали это меры, направленные к сокращению пьянства, с этой же играют на целью. оказать свою полную непричастность к бамбуковским безобразиям деятели с званием настоящие образованных, как правило, не имели на бамбуковке дач и не жили там появлялись лишь во время благотворительных гуляний, гала-представлений, лотерей, и то больше в женской своей части так безопасней в годы империалистической войны бамбуковка сильно изменилась буфет по случаю сухого закона закрылся Кухня под управлением Кузьки и Жанна сникла еще раньше. В населении дачного поселка произошли внешние и внутренние перемены. Объемный купчин и старый закваски перестал здесь жить, откровенно мотивируя «злой, но не народ стал, боязно в лесу-то». Место этих испугавшихся занял новый жилец, из только что начавших оперяться хищников. Все эти поставщики фуража хозяйственным способом, вагонные воры, одеколонщики-палитурщики и другие разновидности, появившиеся во время войны, были народ рисковый, сами готовые на все, вплоть до мокрого дела, лесу они не боялись, им там даже казалось удобнее. Частично на опустевших купеческих дачах были размещены беженцы, живой показатель обнищания, вызванного войной. Всё это отразилось на дачной интеллигенции. Одним стало противность к этим грязным беженцам, другие иструсили вагонных воров, но дачи всё-таки не опустели. В них стали появляться лишь на день, а на ночь большинство уходило в город. Проблемы Бальмонта игоря Северянина сменились проблемами Спасителя Отечны. Перебирались Самсонов, Иванов, Алексеев, и прочие очередные генералы-спасители. Вместо стихотворного разглачения понтийских пилатов и лукавых иуд теперь со слезой гордости декламировалась Некрасовская «Ты и убогая, ты и обильная, матушка Русь!» В утешение себе, что война не дойдет до Бамбуковки, добавлялось «А там, во глубине России, там вековая тишина!» Летний театр все-таки работал и без перебоев. Играл и оркестр под управлением. Посоздавшиеся годами привычки шли на Бамбуковку в праздничные дни рабочий. Но в составе рабочих посетителей произошел заметный отбор. Те, кого раньше привлекал главным образом буфет, теперь разбредались на праздник по рыбалкам, поближе к деревням, чтобы нюхнуть самогонщику, в сортах разобраться. На бамбуках куш шёл лишь тот, кто в какой-нибудь степени интересовался музыкой и театром, или тот, кому надо было перекинуться словцом с дружком, повидаться с рабочими других предприятий, подтолковать о делах на фронте и в тылу. Это, соответственно, было учти, но и около рабочих закружились шпики. Тут же полезли добровольцы обывательского типа, которые пытались вразумлять, и было уже несколько случаев, что таких вразумителей жестоко били, когда было основание подозревать их в доносах.